Закончился непонятный морской метеопрогноз, и Вестник снова продолжил чтение записок своим красивым голосом, который долетал до другого конца перекрестка. Он только что закончил рубрику «Семь дней в мире», где в свойственной ему манере рассказывал о международных новостях за день. «Декамбре» расслышал последнюю фразу. В Китае народу не до смеха. Их там по-прежнему угнетают, как ни в чем не бывало. В Африке дела идут, неважно, сегодня не лучше, чем вчера. Не скоро там жизнь наладится. Никто ведь ради них не хочет. И пальцем пошевелить. Потом бритонец перешел к записке номер 16, в которой Предлагались на продажу электрический бильярд 1965 года в отличном состоянии с голокрудой красоткой в виде украшения. Сжимая карандаш де Камбре напряженно ждал, и послание прозвучало. Его нетрудно было узнать среди разных: люблю, продаю, ненавижу и покупаю. Де Камбре показалось, что рыбак помедлил секунду прежде, чем прочитать его. Может, бретонец уже сам вычислил чужака? — Девятнадцать, — провозгласил Жос. И когда змеи, летучие мыши, барсуки и все твари, живущие в глубине подземных галерей, разом устремятся наружу и покинут привычное жилище, Декамбре да торопливо нацарапал текст на листке. Опять та же история про всяких грязных тварей. Он снова задумчиво перечитал текст от начала до конца, пока моряк заканчивал утренние новости традиционной страничкой французской истории для всех и каждого, в которой всякий раз рассказывалось о каком-нибудь давнем кораблекрушении. Наверное, Легерн сам когда-то пережил крушение. И, похоже, корабль его назывался Нордвест, и уж верно теперь голова бретонца дала течь так же, как когда-то его посудина. Этот здоровый с виду и решительный моряк был в сущности психом, который цеплялся за свои навязчивые идеи, как задрейфующий бакин. «Значит, они с бретонцем похожи, только старику не хватало здоровья». И решительность. Город Камбре излагал жос, 15 сентября 1883 года. Французский пароход грузоподъемностью 1400 тонн. Вышел из Дюнкерка курсом на Лориан с грузом железнодорожных рельс. Сел на мель возле Бас-Гуах. Взрыв котла. Один пассажир погиб. 21 член экипажа спасен. Жоссу Лигерну не нужно было объявлять конец новостей, чтобы слушатели разошлись. Каждый знал, что после рассказа о корабле крушении сеанс заканчивался. К этим рассказам так привыкли, что некоторые стали заключать пари об исходе драмы. Ставки принимали в кафе, напротив, или в конторе ставили либо на «все спасены», либо «все погибли» или «пополам». Жоссу не очень-то нравилась эта спекуляция на трагедии, но он знал, что именно так продолжается жизнь и что это к лучшему. Он спрыгнул со своей трибуны, встретившись взглядом с де Камбре, который убирал книгу. Как будто Жосс не знал, что он приходил послушать новости. Старый лицемер из зануда не хотел признаться, что бедный бритонский моряк разгоняет его скуку. Если бы только де Камбре знал, какую записку он обнаружил в утренней почте. Р.В. де Камбре сам плетет свои кружева. Р.В. де педик. Немного поколебавшись, Жос отложил эту записку в брак. Теперь было двое. А с Лизабетой может, и трое человек, кто знал, что Декамбре тайком плетет кружева. В каком-то смысле эта новость даже делала его чуть более симпатичным. Может быть, потому что Жос столько лет наблюдал, как отец часами чинил рыболовные сети. Жос собрал забракованные записки, поднял ящик на плечо, и Дамас помог ему отнести урну в подсобку. Как обычно, после утреннего сеанса их ждали две чашки горячего кофе. «Я ничего не понял в номере 19 объявил Дамас, усаживаясь на высокий табурет. «Про змей. И конца там нет». Дамас был молод, силен и хорош собой, добрый парень, что слегка... Туповат, в глазах у него всегда была какая-то заторможенность, отчего взгляд казался пустым. Слишком чувствителен он был или слишком глуп, жестко и не решил. Глаза Дамаса никогда не задерживались на чем-то подолгу, даже когда он с вами разговаривал. Взгляд его плавал, неясный и ускользающий, как туман. Придурок! какой нибудь отозвался жоз не ломай голову я и не ломаю сказал дамас послушай ка ты слышал мой прогноз погоды а ага. ты слышал что лето кончилось тебе не приходит в голову что ты можешь простудиться дамас ходил в шортах и полотняном жилете на голое тело ничего сказал он оглядывая себя — Мне не холодно. — И чего ради? Ты показываешь свои мускулы. с одним махом проглотил кофе. — Я кружевами не торгую, — ответил он. — Это рол-райдер. Я продаю скейты, ролики, доски для серфинга и вездехода. Это хорошая реклама для магазина, — добавил он, ткнув себя пальцем в живот. — А при чем тут кружева? — насторожился жос. При том, что ими торгует Декамбре, а он старый и тощий. — А ты знаешь, где он берет свои кружева? — Ага, у одного оптовика из Руана. Декамбре не дурак, он мне бесплатный совет дал. — Ты сам к нему пошел? — Ну и что? У него же написано «консультации по жизненным вопросам». Разве не так? — «Ничего нет зазорного в том, чтобы пойти поговорить жос. Там еще написано сорок франков за полчаса. Начало каждой четверти часа оплачивается. Дороговато за вранье, Дамас, что этот старичина понимает в жизненных вопросах. Он даже никогда не плавал. Это не вранье, Жос. Хочешь, докажу? Ты одеваешься так». «Не для магазина, Дамас, это нужно тебе, самому», — сказал он. «Надень клобук и доверяй другим, дружеский тебе совет. Останешься таким же красивым, зато будешь выглядеть не так глупо». «Ну, как тебе, Жос?» «Надо признаться, что это мудрые слова», — сказал Жос. «И чего ж ты, не одеваешься? Потому что я делаю то, что мне нравится». Правда, Лизабета боится, что я насмерть простужусь. И Мари Бель тоже. Дней через пять соберусь с силами и оденусь. — Правильно, — одобрил Жос, — а то с запада приближается непогода. — А Декамбре? — Чего Декамбре? — Ты с ним не ладишь? — Минутку, Дамас. — Это Декамбре меня не выносит. — Жалко сказал Дамас, споласкивая чашки, потому что у него вроде комната освободилась. Хорошо бы тебе там поселиться в двух шагах от работы, в тепле, стирка и кормежка каждый вечер. «Черт — Черт! — пробормотал Жос. — Вот именно. Но ты не можешь занять комнату, потому что ты с ним не ладишь. — Нет, — сказал Жос, — не могу занять. — Глупо это! — Очень глупо. — И потом там Лизабета. Вот тебе еще один плюс. — Огромный плюс. — Вот именно. Но ты не можешь занять комнату, потому что ты с ним не ладишь. — Минутку, Дамас. — Это он меня не выносит. — Выходит одно и то же. Ты не можешь занять. — Не могу. Как же иногда все неудачно складывается. Ты... «Правда, не можешь?» Жос стиснул челюсти. «Правда, Дамас! Нечего и болтать об этом!» Выйдя из магазина, Жоз направился в кафе, напротив которое называлось «Викинг». Нельзя сказать, что норманы и бритонцы постоянно враждовали, сталкивая свои корабли в общих морях. Но Жос знал, что ни за что на свете он не мог бы родиться на севере. Хозяин кафе Бертен, высокий детина со светло-рыжими волосами, высокими скулами и светлыми глазами, подавал кальвадос, какого больше нигде в мире нельзя было найти, потому что этот напиток был предназначен для того, чтобы дарить вечную молодость. Он хорошенько встряхивал внутренности, а не отправлял прямиком в могилу. Говорили, что яблоки для Кальвадоса привозились хозяинам из собственного поместья, и что тамошние быки доживали до ста лет и были полны сил и здоровья. Вот и прикинь, что за яблочки. — Ты что-то не в духе сегодня? — участливо спросил Бертен, наливая ему Кальвадоса. — Ерунда. Просто иногда все как-то неудачно складывается. — ответил Жос. — Вот ты бы сказал, что де Камбре меня терпеть не может. — Нет, — сказал Бертен со свойственной ему нормандской осторожностью, — я бы сказал, что он считает тебя чурбаном, не Разница. — Скажем так, со временем это может уладиться. — Со временем. Вы, норманцы только и толкуйте. — А времени? Одно слово в пять лет от силы. Если бы все были похожи на вас, цивилизация бы двигалась черепашьим шагом. — А может, так было бы к лучшему? — Со временем. А сколько времени нужно? — Бертен, вот в чем вопрос. — Не так уж и много. Лет десять. — Тогда пропало дело. — А что, это срочно? Хочешь консультацию у него получить? — А нет, ждутки. Хотел угол у него снять. Тогда пошевеливайся. Кажется, у него есть желающее. Он не уступает, потому что парень без ума, от Элизабеты. А зачем мне пошевеливаться, Бартен? Старый задавака считает меня чурбаном не неотесаном. Его можно понять, жосс. Он ведь никогда не плавал. Впрочем, разве ты не чурбан? Я никогда не утверждал обратного. Вот видишь, Декамбре умный. Скажи-ка, ты понял девятнадцатое объявление? Нет. По-моему, странное оно. Такое же странное, как другие за последние несколько дней. Очень странное. Не нравятся мне эти объявления. Зачем же ты их читаешь? За них платят. И хорошо платят. А мы легерны, может, и чурбаны. Но мы не разбойники. Четвертое. Хотел бы я знать, сказал комиссар Адамберг, не становлюсь ли я полицейским, потому что служу в полиции. Вы это уже говорили, заметил Данглар, расчищая место для своего будущего несгораемого шкафа. Данглар хотел начать с чистого листа, так он сказал, а Дамберг ничего такого не хотел и разложил папки с документами на стульях, стоявших вокруг стола. Что вы об этом думаете? Что после 25 лет службы это, может, и неплохо. Адамберг сунул руки глубоко в карманы и прислонился к недавно окрашенной стене, рассеянно оглядывая новое помещение, куда он переехал меньше месяца назад. Новый кабинет, новая должность, уголовный розыск при полицейской префектуре Парижа, отдел по расследованию убийств, передовой отряд 13 округа покончено с грабежами, разбоем, насилием, вооруженными и невооруженными, преступниками, озлобленными и не очень, и кучей бумаг к тому прилагающихся. К тому прилагающихся, это выражение он произнес уже дважды за последнее время. Вот что значит быть полицейским. Нельзя сказать, что куча бумаг – к тому прилагающихся, не преследовало его и здесь. Но здесь, как и везде обязательно, найдутся люди, которые любят бумаги. Еще в ранней юности, покинув Пиренеи, он открыл для себя, что такие люди существуют, очень уважал их и смотрел на них с легкой грустью и огромной благодарностью. Сам он в основном любил ходить, мечтать на ходу и действовать, и знал, что многие коллеги не очень уважают его и смотрят на него с глубокой грустью. «Бумага», как однажды объяснил ему один словоохотливый парень, «составление документа, протокол, есть источник любой идеи. Слово питает мысль, как гумус зеленый горошек. Дело без бумаги все равно, что горошек без удобрения». Стало быть... Он загубил уже тонны зеленого горошка с тех пор, как стал полицейским. Но часто во время прогулок ему в голову приходили любопытные мысли. Эти мысли, наверное, больше походили на кусты водорослей, чем на зеленый горошек. Однако растение остается растением, а мысль мыслью, и никто вас не спросит, После того, как вы ее высказали, где вы ее подобрали, на вспаханном поле или нашли где-нибудь в болоте? Так или иначе, нельзя было отрицать, что его заместитель Данглар, который любил бумагу во всех ее видах, от благородных до самых скромных, в пачках, книгах, рулонах, листах, от первопечатной до салфеток, был человеком, у которого зеленый горошек приносил богатый урожай, Данглар был человеком сосредоточенным, думающим за столом, а не на ходу, вечно чем-то озабоченным, рыхлым и умел делать записи и пить одновременно. Благодаря своей неповоротливости, своему пиву, обгрызенному карандашу и немного вялому Любопытству ему удавалось высказывать мысли, совершенно отличные от мысли комиссара. Они часто сталкивались на этой почве. Данглар признавал только обдуманные идеи и недоверчиво относился к любой непонятной ситуации. Адамберг не отделял одно от другого и ни к чему не был привязан. Когда Адамберга перевели в уголовный розыск, ему пришлось побороться за то, чтобы увести с собой ясные цепки ум лейтенанта Данглара, которого повысили до капитана. На новом месте размышления Данглара и мечтания Дамберга не будут больше заняты разбитыми стеклами и похищенными сумочками. Они сосредоточатся на одном – кровавых преступлениях. Разбитое стекла больше – Не станут отвлекать от убийственных злодеяний человечества. Не будет и сумочек с ключами, списком покупок и любовной запиской, чтобы вдохнуть живительный воздух кражи, совершенной подростком. Не придется больше провожать до двери дамочку с чистым носовым платком. Нет, только кровавое преступление. Отдел по расследованию убийств. Это режущее название их новой работы ранило как бритва. Конечно, он сам хотел этого. За его плечами было около тридцати дел, раскрытых во многом благодаря мечтам, прогулкам и куче водорослей. Его отправили сюда, навстречу с убийцами, на путь страха, где, против всякого ожидания, он проявил себя дьявольски умело. Дьявольски Было словечком Данглара. Так он хотел выразить, насколько непроходимы были тропинки мыслей Адамберга. И вот они оба здесь, и у них двадцать шесть подчиненных. — Хотел бы я знать, — снова сказал Адамберг медленно, проводя рукой по сырой штукатурке, — может ли с нами случиться то, что бывает с морскими скалами? — Как это? — Немного нетерпеливо спросил Данглар. А Дамберг всегда говорил медленно, не спеша, излагая важное и второстепенное, иногда по дороге теряя суть, и Данглар с трудом это выносил. — Я говорю о скалах, допустим. Они состоят не из цельной породы, а в них есть мягкий и твердый известняк. — Мягкого известняка? В природе не бывает. Неважно, Данглар, есть мягкие куски и твердые, как в любой форме жизни, как во мне и в вас. Так вот, скалы. Волны ударяются о них, бьют, и мягкая порода начинает таять. Таять – неподходящее слово. Неважно, Данглар. Мягкая порода исчезает, а твердая начинает выступать. Чем больше проходит времени, тем больше рыхлая порода рассеивается при малейшем ветре. В конце жизни от скалы остаются только зазубрины, клыки, известковая пасть, готовые укусить, а на месте слабой породы промоены брешь пустота. — Ну и что? — не понимал Данглар. А то, что я хотел бы знать, не подстерегает ли полицейских и многих других людей, которых била жизнь, такая же эрозия, мягкая исчезает, оставляя твердое, бесчувственное, жесткое, по сути это настоящее вырождение. И вы хотите знать, не превратитесь ли однажды в эту известковую пасть? Да. «Не становлюсь ли я полицейским?» Данглар немного подумал. «Если представить вас в виде скалы, тут, я думаю, эрозия ведет себя не так, как у всех. Скажем так, у вас мягкая — это сила, а твердая — это слабость, поэтому тут все должно быть по-другому». «А что это меняет?» «Все. Слабая порода выдерживает. Все шиворот на выворот». Данглар подумал о себе самом, засовывая бумагу в одну из текущих папок. — А что получилось бы, — снова заговорил он, — если бы скала целиком состояла из мягкой породы, и если бы она была полицейским? — В конце концов она съежилась бы до размера шарика, а потом совсем исчезла. — Веселенькая перспектива. — Но я думаю, что в природе не существует таких скал, а полицейских и подавно. — Остается надеяться, — ответил Данглар. Молодая женщина в нерешительности стояла у дверей комиссариата. То есть там не было надписи «Комиссариат», зато на двери висела блестящая табличка с лаковыми буквами «Полицейская префектура. Уголовный розыск». Это было единственное чистое место здесь. Здание было старое, потемневшее с закопченными стеклами. Возле окон трудились четверо рабочих, с дьявольским грохотом сверля отверстия в камне, чтобы вставить решетки. Мариза подумала, что комиссариат или уголовный розыск – это все равно полиция, а эти были гораздо ближе, чем те, Совеню. Она сделала шаг к двери и снова остановилась. Поль ее предупреждал, что вся полиция будет над ней смеяться. Но она тревожилась за детей. Почему бы не зайти на пять минут, просто рассказать и уйти? — Выставишь себя перед легавыми, куром на смех, глупышка, если тебе это надо иди. Какой-то человек вышел из ворот, прошел мимо, потом вернулся, она теребила ремень сумочки. — Что-нибудь случилось? — спросил он. Перед ней стоял невысокий, черноволосый, небрежно одетый даже, непричесанный мужчина. Из рукавов черной куртки торчали голые запястья, наверное, такой же, как она, не умеет рассказывать. — Как они там? — Ничего, — спросила Мариза. Мужчина пожал плечами. — Смотря а кто. — Они хоть выслушают, — уточнила Мариза. — Смотря что вы им скажете. Мой племянник говорит, что меня насмех поднимут. Мужчина склонил голову на бок и посмотрел на нее внимательно. — А в чем дело? — Да тут у нас в доме прошлой ночью. Я беспокоюсь за детей, если вечером у нас... Побывал какой-то псих, он ведь может вернуться, как думаете? Мариза кусала губы, ее лицо слегка порозовело. — Видите ли, — мягко сказал мужчина, указывая на грязное здание, — здесь уголовный розыск. Тут расследуют убийство. Если кого-нибудь убивают... — Ох, — испуганно выдохнула Мариза, — идите в комиссариат на авеню. В полдень там обычно меньше народу. У них будет время вас выслушать. — Ой, нет, — Мариза покачала головой, — мне нужно к двум на работу. Начальник жутко разозрится, если опоздаю. А они здесь не могут передать своим коллегам, которые совиню. Я имею в виду, разве полицейские не везде одинаковые? — Не совсем, — ответил мужчина. — А что случилось? — Кого-то ограбили? Ой, нет. Тогда напали. Ой, нет. Все равно расскажите. Так будет легче понять. И можно будет что-нибудь вам посоветовать. Конечно, сказала Мариза, немного напуганная. Опершись на капот машины, мужчина терпеливо ждал, пока Мариза соберется с мыслями. Это из-за черных рисунков, объяснила она. Вернее, там... 13 черных рисунков на всех дверях в доме, они меня пугают. Я всегда одна дома э, с детьми, вы понимаете? Это какие-то картины? Да нет, это четверки. Цифры 4. Большие черные четверки, нарисованные как-то по-старинному. Я думала, может это банда какая. Может в полиции это знают или поймут. — Что это значит? А может, нет? Поль сказал, хочешь, чтоб над тобой потешались? Иди. Мужчина выпрямился и взял ее за руку. — Пойдемте, — сказал он ей. — Сейчас мы все это запишем, и бояться больше будет нечего. — Ну, может, лучше найти полицейского, — сказала Мариза. Мужчина поглядел на нее с легким удивлением. — Я полицейский, — сказал он. Старший комиссар Жан-Батист Адамберг. — Ой, — смутилась Мариза, — извините. — Ничего страшного. А вы за кого меня приняли? — Да я вам не сказать не осмелюсь. Адамберг повел ее через помещение уголовного розыска. — Нужна помощь, комиссар? — спросил его какой-то лейтенант с темными кругами вокруг глаз, собиравшийся уйти на обед. Адамберг легонько подтолкнул женщину к своему кабинету и посмотрел на лейтенанта, пытаясь вспомнить его имя. Он еще плохо знал всех сотрудников, которых назначили к нему в отдел, и с трудом вспоминал их имена. Члены команды быстро заметили это и каждый раз во время разговора называли себя. Может, посмеиваясь над ним, а может, искренне желая помочь, Адамберг пока не разобрался. Впрочем, его это не так уж и волновало. — Лейтенант Ноэль, — назвался мужчина, — вам помочь? Молодая женщина нервничает. Вот и все. Кто-то устроил в их доме идиотскую шутку. А может, граферы балуются. Ее просто нужно успокоить. — Здесь не социальная помощь, — сказал Ноэль, резко застегивая молнию на куртке. — Почему бы и нет, лейтенант? — Ноэль, — договорил тот. — Ноэль, — повторила Дамберг, пытаясь запомнить его лицо. Квадратная голова, бледная кожа, светлый ежик волос, уши торчат. — Ноэль. Усталый, высокомерный, возможно, жестокий. — Ноэль. Уши. Жестокость. — Ноэль. — Поговорим об этом позже, — лейтенант Ноэль, — сказал Адамберг. — Она торопится. — Если нужно успокоить, мадам, вмешался тут другой сотрудник, имени которого Адамберг тоже не помнил. — Я готов. Мой инструмент при мне, — добавил он, держась руками за ремень своих брюк. Адамберг медленно обернулся. — Бригадир Фабр представился говоривший. — Здесь... — Спокойно, — сказала Дамберг. — Вам предстоит сделать некоторое открытие, которое, возможно, вас удивят, бригадир Фавр. Здесь женщина — это не шар с дырой, и если для вас это новость, попробуйте присмотреться повнимательнее. Снизу вы увидите ноги, а сверху — грудь и голову. Постарайтесь поразмыслить над этим, Фавр, если у вас есть чем. Адамберг направился к своему кабинету, стараясь запомнить лицо бригадира. Толстые щеки, крупный нос, густые брови, идиотский вид. Фавр. Нос, брови, женщины. Фавр. «Расскажите по порядку», — сказал он, прислонясь спиной к стене кабинета напротив женщины, присевшей на краешек стула. «У вас дети, мужа нет. Где вы живете?» Чтобы успокоить Маризу, Адамберг нацарапал в блокноте ее фамилию и адрес. «Эти четверки были нарисованы на дверях. Так вы сказали? Это было сделано за одну ночь?» «Да. Вчера утром они были на всех дверях. Вот такие большие четверки, — сказала она, разведя руки примерно на шестьдесят сантиметров». И никакой подписи или розчерка не было. Ой, было. Внизу две буквы, поменьше нарисованы. Т, С, нет, СТ. Т. Адамберг записал. Тоже черной краской? Да. Больше ничего? На стенах дома, на лестничной клетке. Только на дверях черной краской. «А эта цифра, может, она как-то по-особому нарисована, как какая-нибудь эмблема?» «Ой, да, я могу нарисовать, у меня получится!» Адамберг протянул ей блокнот, и Мариза нарисовала большую, толстую, закрытую, типографскую четверку с основанием, расширенным, как у мальтийского креста, и двумя поперечными палочками на конце. «Вот!» сказала Мариза. Вы нарисовали ее наоборот, мягко заметил Адамбарк, забирая блокнот. Так она и есть наоборот. Она нарисована наоборот. Толстая ножка и две палочки на конце. Вы знаете, что это? Может, это знак каких-нибудь грабителей? Ст или что? «Грабители стараются оставлять как можно меньше следов на дверях. Что вас так пугает? Наверное, это мне напоминает сказку про Али-Бабу. Там убийца рисовал на дверях большие кресты. В этой сказке он пометил только одну дверь, а потом уже жена Али-Бабы нарисовала такие кресты на других дверях, чтобы его запутать, если я не ошибаюсь». «Да, правда» сказала Мариза, успокаиваясь. Это граффити, сказала дамбарг провожая ее к двери. Наверное, мальчишки балуются. Я никогда не видела у нас таких четверок, тихо сказала Мариза, и не видела, чтобы граффити рисовали на дверях квартир. Потому что ведь граффити рисуют, чтобы их все видели, разве нет? Всякое бывает. Вымойте свою дверь и забудьте об этом. После ухода Маризы Адамберг вырвал из блокнота листы и бросил их в корзину. Потом опять прислонился спиной к стене, обдумывая, как промыть мозги типом вроде «Фавра». «Работа не из легких, болезнь глубоко запущена, а больной о и не подозревает». Остается только надеяться, что не все в отделе такие, как Фавр, тем более, что среди них четыре женщины. Как всегда, погрузившись в размышления, Адамберг забыл обо всем и полностью ушел в себя. Через десять минут, слегка вздрогнув, он очнулся, нашел в ящике список своих двадцати семи подчиненных, И постарался, читая список, в полголоса запомнить их имена, не считая Данглара. Потом записал на полях «Уши», «Жестокость», «Ноэль» и «Нос, брови женщины», «Фавр». Он снова вышел на улицу, чтобы выпить кофе, чего не успел сделать из-за встречи с Маризой. Кофейный автомат еще не привезли, и разносчики еды тоже не появлялись. Коллеги сражались за три стула и бумагу. Электрики монтировали розетки для компьютеров, а на окнах только-только стали появляться решетки. Нет решеток и нет преступлений. Убийцы подождут, пока закончится ремонт. А пока можно гулять по улице и успокаивать расстроенных женщин, а еще думать о Камилле, которую он не видел больше двух месяцев. Если он не ошибается, она должна вернуться завтра или послезавтра, он уже точно не помнил.